Как она любила повторять, в нашей жизни всегда нужно учитывать элемент случайности. Уж не знаю, есть ли у распространения госпожи удачи на жизненном отрезке какой-то средний показатель, и вообще, должен ли быть, на этот вопрос нам никто не ответит, особенно насчет должен, но я все равно уверен, что Э.Ф. — что иное, как подарок судьбы. Как-то за обедом спустя годы я снова заговорил с ней о дилемме Моцарта. той, что вопрошает «Жизнь прекрасна, но печальна» или «Жизнь печальна, но прекрасна». Сидя напротив, нас разделяли две тарелки с пастой, я чувствовал себя так, будто пришел за советом к оракулу. «Жизнь — это и то, и другое, равно необходимое и неизбежное», — ответила она. Полагая, ее мысль сводилась к тому, что за кардинальный вопрос выдавалось очередное заблуждение. «А может и нет». Элизабет Финч, как мне казалось, не знала к себе никакой жалости. Жалость к собственной персоне она бы окрестила пошлостью, но только пошлостью моральной, отнюдь не социальной. Что до нее самой, отсутствие жалости к себе было частью ее стоического отношения к жизни. Знавала она, впрочем, я только строю предположения и любовные разочарования, и одиночество, и предательство друзей, даже публичную травлю. К этому мы вернемся в свое время. Но все эти перипетии сносилось невозмутимым безразличием. Ведь переживать предполагает некоторые внешние проявления или, по крайней мере, последовательность действий. Но ее стоицизм уходил корнями вглубь ее существа. Не видела э ЭФ другого подхода к жизни, ни в ментальном смысле, ни в чувственном. Она стойко переносила страдания и никогда не просила о помощи, то есть о моральной поддержке.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 Говоря о том, что среди всех моих знакомых она была единственным по-настоящему взрослым человеком, я имею в виду следующее. За всеми ее поступками и мыслями стояли принципы и, возможно, не просто стояли, а вкладывались в них априори. В то время как я сам, практически наряду со всеми, в своих поступках и словах опираюсь на принципы скорее касательной Но как-то привычнее ассоциировать романтику с оптимистичным взглядом на действительность, правда? Э.Ф. я бы назвал романтичной пессимисткой. Или вот еще. «Мертвые не упрекнут вас в неправоте». Это прерогатива живых, но они могут и солгать. Поэтому я больше доверяю мертвым. Бредово звучит или здраво. И в дополнение к этому – на основании чего мы надеемся, что наша коллективная память, так называемая история, в меньшей степени подвергнется искажениям, чем наша личная память. Наравне с тем, что уже свершилось, всегда нужно учитывать и то, что могло произойти, но не произошло. Но ведь случилось именно то, что случилось, можете сказать вы, то, с чем нам теперь приходится мириться. Так вот, мириться совершенно не обязательно – Это же не просто залихватский перебор альтернативно-исторических сценариев. Что, мол, если бы бомба Штауфенберга убила-таки Гитлера? Нет, речь идет о масштабном исследовании. По моему разумению, зачастую мы рассматриваем историю в рамках теории дарвинизма. Выживает сильнейший. Дарвин, само собой, подразумевал не самых мощных и даже не самых умных, а просто тех, кто лучше всего подстраивается под изменчивость обстоятельств. В реальной же истории человечества дело обстоит Совсем иначе. Выживает, точнее, преуспевает или подчиняет себе других тот, кто более изобретателен и лучше вооружен, тот, кому легче убить. Миролюбивые нации редко одерживают верх, в идейном плане, безусловно, еще могут, но любая идея слаба, если не подкрепляется дулом пистолета. Как ни прискорбно, все мы признаем этот факт, потому что не признать означает проявить легкомыслие, потому что в противном случае нам остается только... отлеживать бока, а вместе с боками и мозги, одобряя тем самым тот постулат, согласно которому победителю принадлежат трофеи, а это равносильно тому, что победителю принадлежит и правда. Разве мы поверим, что, к примеру, этруски в чем-то уступали римлянам? Что не оказали бы на мир большего влияния? Разве не очевидно, что альбигойская ересь по степени просвещения и праведности превосходила средневековую римскую церковь? альбегойцев уничтожившую. Неужели можно представить, что белые поселенцы, истребившие все коренные племена в разных уголках мира, имели моральное превосходство над своими жертвами? При этом не будем забывать, тот период, который мы привыкли называть темными веками, теперь признается излучающим свет. В качестве иллюстрации обратимся к двум Юлианам, двум ярчайшим примерам альтернативного развития событий. Первый из них Юлиан-отступник, последний языческий император рима пытавшийся повернуть вспять воды сносящего все на своем пути христианство а второй менее известный юлиан из экланума с раскрепощенными взглядами на проблему полового влечения юлиан апеллировал к его естественности свидетельствовавший о причастности бога более того тут церковь занервничала основательно он не поддерживал учение о первородном грехе церковь как вы помните Требовало и требует до сих пор проводить обряд крещения, дабы очистить младенца от первородного поневоле унаследованного греха. Юлиан из Экланума не верил, что Бог задумывал именно такой сценарий, но, увы, ему так и не удалось переиграть святого Августина, который настаивал на идее вечного проклятия, передаваемого из поколения в поколение и, как следствие, на непреодолимом чувстве вины по поводу секса. Ощутите фундаментальность этого доктринального расхождения и представьте, каким бы выглядел мир, если бы Августин тогда не одержал верх. Элизабет Финч, смолкнув, тут же уловила, куда движется мысль некоторых студентов. Нет, едва ли мы бы пришли к тому, что в шутку называют свингующими шестидесятами. После лекции дискуссия уже с меньшей патетикой и большей скабрёзностью продолжилась в баре. Шел второй семестр, и наша компашка, как это часто бывает, начала распадаться. Душнила Джефф, я транслирую исключительно свое восприятие, стоял у меня поперек горла со своей возведенной в культ неприязнью к ЭФ. Мы с Линдой завязли в каком-то неловком, неподдающемся определению состоянии. Наш случай я бы описал примерно так. А открылся Б, а затем обвинил Б в том, что тот позволил А открыться. Как-то так? и еще был третий участник, Анна. Голландка, вроде я уже говорил, ростом чуть больше пяти футов, с короткой стрижкой под горшок, с коллекцией анораков и таким взглядом, не то чтобы испытующим, но как будто подталкивающим вас во время разговора с ней все время повышать ставки. И в случае, если вы на это решитесь, она непременно заметит и оценит. Тогда я находился В межбрачном положении, в то время я бы, конечно, так не выразился, был отцом на выходные. Но даже безобидные подколы и манипуляции постоянно напоминали, почему я больше не женат. К отношениям я не стремился, женщинам симпатизировал с позиции дружбы, особенно если они не пытались мною манипулировать, особенно если ожидали от меня чего-то большего, но ни к чему не обязывающего и при том были родом из Голландии. Однажды Анна рассказала, как впервые увидела на странице словосочетание «приличный секс» и подумала, что там опечатка. В каком месте? Буквы перетасовались. Я по-прежнему не улавливал. Причинный секс. Это как? Спросил я. Секс по причине. Разве секс не всегда бывает по причине? Даже если причина – это ну, само занятие сексом.